Издательская платформа Rugram представляет Ирина Снегерева. Факультет анимагии или если не хочется замуж. Текст читает Ирина Воронцова. Глава первая. Первое знакомство с группой. Все такие милые. Эвелина Фрай. Вас никогда не учили, что нужно слушаться старших, потому что они жизнь прожили и знают все лучше вас. Меня учили, но не помогло. Наше обнищалое аристократическое семейство Фрай билось над очень важной задачей выдать меня замуж за соседского хлыща и тем самым поправить свое материальное положение. Получившие всего год назад дворянство, кухары обладали пухлым кошельком и приличным счетом в банке, что делало их сынка завидным женихом. С моими жизненными планами никто не спешил считаться, да и мнения не спросил. А зачем, если дочь должна подчиниться и исполнить свое предназначение на благо семьи? Замужество младшей сестры не касалось, ведь я старше ее на целых полтора года. В планах матери в недалеком будущем вывести Дору в свет, мне предстояло выполнить роль жертвенной овцы. А я совершенно не горела желанием ей становиться. Наделенная магией, я не планировала отдавать себя в жертву молодому кухару, едва узнала, что родители не намерены свернуть с выбранного пути, начала искать выход. Магия, которой я владела, в семье считалась баловством, а то и придурью. Посудите сами. Зачем аристократке, пусть и с дырой в кармане, общаться с животными и управлять ими? А уж оборот в зверя... Светлые силы, какая нормальная девушка это себе позволит? За неделю до предполагаемого знакомства, оно же помолвка при удачном раскладе, я собрала вещи для побега. Полное раскаяние и твердости в исполнении собственных намерений я позаимствовала у отца один из портативных одноразовых порталов. И в то время, когда семейство Фрай видела плюшевые сны, переместилась к дверям Академии Магии. Поступление на факультет анимагии оказалось бурным, но результативным. Главное, на время обучения семейство не могло распоряжаться мной как какой-нибудь родовитой балонкой, А в случае получения диплома и присвоения квалификации мага я обретала полную свободу от родственников. Впрочем, уже к вечеру после экзамена я получила гневное письмо из дома, в котором мне сообщалось, что отныне и навсегда мое содержание исключительно моя забота. То есть открыто заявили об отказе в денежных средствах. Расстроилась, конечно. Но так как я заранее понимала, что мне никто не простит своей воли, то шок от письма от отца и матери не случилось. Обидно, ведь я все-таки их любила. А стать женой богатого соседа могла и Дора. Кстати, ее подобная миссия совершенно не пугала. Сестре скоро семнадцать, а значит, тоже может без осуждения со стороны общества выйти замуж. И все же для меня случившееся приемлемее, чем стать племенной кобылой, для возгордившегося материальным положением кухара. Надеюсь, за три года он найдет себе, как бы, подходящую невесту и жену. «Эвелина Фрай!» Окрик профессора Сивуса выдернул меня из не самых радостных воспоминаний. «Вы считаете, что сидеть с раскрытым ртом — это достойное занятие для студентки?» Я покаянно сложила руки на парте, совершенно уверенная, что открытым рот не был. А задумалась, так это вполне обычное явление на уроке. Думаю много, размышляю о насущном. Где взять денег, например? Стипендия мне полагалась, скромная форма тоже, но хотелось бы иметь хоть какую-то наличность на руках. Раздавшиеся смешки с последней парты показались мне обидными. Но реагировать сейчас, когда профессор Сивус смотрел на меня из-под очков, не было возможности. Я мысленно занесла наглецов в список потенциальных неприятелей. Точно знаю, там сидел высокомерный брюнет со своими дружками, практически одинаковыми на лицо. Наверное, за эту особенность им и было разрешено носить гордое звание друзей самого Николаса Мура. Продолжаем занятие. Что вы знаете о первозданном лесе на юге империи? Все замолчали, боясь проявить чудеса эрудиции. Вообще-то про этот заповедный и единственный в своем роде лес знали все. Но с первой минуты занятий стало понятно, что в процессе общения с умниками профессор Сивус предпочитает расчленять рьяных активистов с особым рвением, доказывая всем и каждому, что еще не родился тот студент, который переплюнет в знаниях преподавателя. Впрочем, если особо извернуться и блеснуть умом, то на положительную отметку Жертва знаний тоже могла рассчитывать. «Фрай, отвечайте». «Я? Елочки зеленые. За что мне это?» «Смеялись они, отдуваться мне приходится». «Первозданный лес обитаем. В нем водятся дикие звери, которые занесены в зеленую книгу. Леса...» «Достаточно, Фрай» оборвал меня в самом начале профессор. Он пожевал губами, высматривая очередную жертву. Что-то там пометил в своем блокноте. Надеюсь, это не запись о том, что меня стоит спрашивать каждое занятие исключительно для того, дабы не ловила ворон на уроке. Или на радость богатеньким придуркам, чьи приглушенные смешки я все еще слышала. Записываем. Тема сегодняшнего урока. Первозданный лес как источник опасности для человека, не владеющего магией. Правила безопасности. Первое. Писали мы долго, страшась переспрашивать профессора. Все затихли, боясь пропустить информацию, которую, как было сказано, не найти в простых учебниках. Подозревая, что причина... Сивус открыто предупредил, что он не злопамятный, но каждый наш промах записывает в особый блокнотик. А на экзамене он удвоит бдительность и возмездие настигнет всех неучей. Угроза с первых дней подействовала на студентов. Так что даже наглецы с последнего ряда на время умолкли. Что не мешало девушкам словно невзначай оборачиваться, и дарить этим бездарям улыбки. Приглаживание завитых волос и томные вздохи я тоже относила исключительно как призыв обратить на себя внимание Николаса Мура и его команды. Звонок на перемену мы восприняли с необычайным подъемом. Все-таки такие страсти и строгости с первого занятия Это, на мой взгляд, перебор. Все, как один, подскочили со своих мест и, не обращая внимания на профессора, бросились к выходу. Непонятным образом первыми к дверям приблизились два близнеца. А ведь они сидели на заднем ряду. Потолкавшись друг с другом, парни наконец-то с грохотом выпали в коридор. Их предводитель Мур бодро спускался по проходу уверенно двигаясь к цели. Мне от него достался ироничный взгляд и ехидная улыбка. Никогда не думала, что брюнеты такие нахальные. Впрочем, чего хотеть от племянника самого императора. О том, что с нами будет учиться именно он, я узнала еще вчера. Девчонки сплетничали, а я всего лишь была свидетельницей их разговора. Вся толпа анимагов-первокурсников дружно двинулась в сторону столовой, дорогу к которой указывали нестройные ряды спешащих студентов. Проголодавшиеся на лекциях будущие маги спешили заесть стресс от полученных знаний и поделиться впечатлениями. Я не стала отставать от своей группы и двинулась в общем потоке. Зачем выделяться и бежать впереди паровоза? В столовой я оказалась не первая из наших. Хорошо, что к моменту моего появления свободные места еще были. У окон, как всегда, засели самые проворные и наглые. Из первокурсников там обосновался мур с сотоварищами. Я же углядела место рядом с некромантами. Грозные ребята с легким специфичным профессиональным запашком. Но после изнурительных занятий Я была готова потерпеть и это неудобство. В конце концов, кто-то ненавидит пахучие блюда из гороха, а ведь всем известно, что его обожает сам император. Каждому свое, как любила повторять моя матушка, в очередной раз намекая на кухора. — Фрай, подвинься! — подала голос невысокая пухленькая девушка, что сидела на занятиях рядом со мной. За партой она голоса не подала, а тут выяснилось, что даже знает мою фамилию. Я удивленно вскинула брови, но с места не сдвинулась. Вежливости в словах незнакомки даже если захочешь, не найдешь. Присаживайся. Свободный стул напротив вполне позволяет. Милостиво разрешила я. Прижиматься к некромантам совсем не хотелось. Надувшая щеки студентка Не стала спорить и быстро припрыгала на пустующее место. Видимо, посчитав, что лучше задирать нос сытой, чем молча ждать, пока освободится другой стул. Разумное решение, если учесть, что в столовой сегодня было очень многолюдно. Не то чтобы яблоку некуда упасть. В такой тесноте оно могло и не долететь целым до пола. Непонятный цвет волос девушки можно было скорее отнести к мышиному. В общем-то, ничего страшного, но мое пристальное внимание Пышечке пришлось не по душе. «Не нравлюсь!» — с вызовом поинтересовалась она, как-то слишком уверенно перехватив вилку. Я усмехнулась, сразу уловив, что девчонка недооценивает себя и даже не прочь поскандалить, А ведь еще пять минут назад боялась сесть рядом с некромантами. «Как твое имя?» – спросила я прямо. А то как-то неудобно переругиваться непонятно с кем. «Изабелла Гаррет. с нескрываемой гордостью ответила она. Девушка тут же покосилась на некромантов. Те на нас внимания и вначале не обращали. Сейчас тоже ничего не изменилось». Видимо, после выбора направления что-то в голове у студентов этого факультета перещелкивается. Или ребята глубоко поражены увиденным на занятиях. Думать о том, как именно проходят уроки у этих бедолаг, я не хотела. Ни к столу такие страсти. «Эвелина Фрай!» Вежливость подразумевала представиться в ответ, даже если кто-то и не особо хотел его слышать. Вместо слов девушка кивнула и принялась с подчеркнутым интересом наматывать длинные макароны на вилку. Мне не было никакого дела до Изабеллы, поэтому, быстро справившись с обедом, я поспешила на следующий урок. По расписанию там стояли занятия по прикладной магии у нашего куратора. Пропускать их означало показать пренебрежение с самого первого дня кабинет, как и предыдущие, не был большим, и я быстро поднялась на средний ряд. Еще не все студенты вернулись с перемены, и можно было спокойно выбирать свободные места. Я не стала это делать, решив, что не буду бегать из угла в угол, а буду сидеть всегда в одном и том же месте. Но едва достала учебник, как заметила пыхтящую рядом Изабеллу Гарретт. «Эвелина, может, пропустишь меня к окну?» «Я даже не знаю, попросила она или манера разговаривать такая. В любом случае, в этот раз Гаррет назвала меня по имени. Прогресс. Проходи». Я отодвинулась, пропуская пухлую студентку. Вопреки ожиданиям, Изабелла не тронулась с места. Она вздернула кверху нос и недовольно поинтересовалась. «Ты так поступаешь, потому что я маленькая, да? Детей всегда как окну сажают». «Елочки зеленые!» Комплекс соседки по партии из-за ее роста меня совершенно не интересовал. Не желая пререкаться, я сдвинулась снова на прежнее место. «Не хочешь, не надо» пожала плечами, не желая комментировать свои действия. Сейчас еще не зима на улице, и в оконные щели не дул холодный ветер. Поэтому это место казалось лучше того, где пыхтя обосновалась пухленькая Гарет. Кстати, придурки во главе с Муром тоже предпочли сесть позади нас. Видимо, даже такие сорняки, как они, тянулись к свету, Жаль, не на первой партии перед куратором. Думаешь, раз ты выше, и волосы как водопад, то можешь нос задирать, да? прошипела Изабелла, листая учебник. На меня она не смотрела, и бормотание девушки выглядело как разговор с самой собой. Приятно побеседовать с умным человеком. А то как же? Думаю, ты придираешься, честно ответила соседки и развернулась, чтобы еще раз осмотреть ее внимательнее. Одета прилично, точно не из бедных. Просто нестандартная внешность. Но даже гномы выглядели специфичнее. Так чего она комплексует? Дразнили в детстве? Я... Возмущенно выдохнула Гарит и раскрыла рот, чтобы выдать очередное обвинение. Но тут в кабинет зашел куратор Зарин. И все сразу притихли. Он приблизился к кафедре, поднялся, после чего повернулся к нам, всем, совершенно не мигая. Даже парни с последнего ряда прикрыли рты, а ведь звонок еще не прозвенел. Девушки и вовсе замерли, любуясь на красавчика-преподавателя. Я мысленно порадовалась, Ведь придурки с задней парты только что на время лишились поклонниц. Магистр Зарин напоминал хищника опасного и прекрасного. Взглядом мужчина прошелся по всем присутствующим. Задержался на нас с Изабеллой. Выражение породистого лица подсказало, что наша ссора не осталась без внимания. И чем-то этот момент мужчину привлек. Я непроизвольно распрямила спину, хотя и до этого сидела ровно. Заметив мои потуги, Зарин усмехнулся и продолжил инспектировать взглядом прочих студентов. «Господа, будущее, а не магия. начал магистр. «Надеюсь, вы запомните главное, что дисциплина — это основа любой науки. Не будет ее, не будет ничего». Пропуски знаний, низкая успеваемость. Надеюсь, вы не думаете, что учиться на нашем факультете проще, чем на других. Взгляд, которым в очередной раз одарил нас магистр, не предвещал ничего хорошего. Даже соседка подобралась, постаравшись слиться с окружающей обстановкой. «Вы в курсе, что впереди испытания?» Я, как и остальные, изначально знала про эти испытания. Студенты разных курсов отправляются в первозданный лес по заданному маршруту. Сильнейшие выходят победителями. Проигравшие или отсекаются, или ждут следующий этап, чтобы исправиться. Анимагия подразумевает общение и превращение в животных. Если кто-то из вас еще не обрел себя во второе лечение, готовьтесь. Уверен, многих ожидают сюрпризы. Последние слова Зарин произнес так гаденько, что у меня защемило под правой лопаткой. Елочки зеленые, на что он намекает? И есть ли какие-нибудь признаки, дающие подсказку, кем станет студент? «Судя по лицу магистра, предположения у него точно имеются, и делиться с нами он не собирается». «Вопросы есть?» — произнес куратор, сложив руки на груди. «Я даже забыла постесняться, когда пыталась представить широкие пластины груди мужчины и его мощный торс. Интересно, кто он в зверином виде?» «Точно не тушканчик». «На мой взгляд, такие экземпляры должны превращаться исключительно в кого-то очень крупного и сногсшибательного. Не в смысле падающего вам в ноги, а умопомрачительно прекрасного». «Магистр, а вы женаты?» С нескрываемым восторгом в голосе пропищала худосочная рыжая девица с первого ряда. Группа замерла, Ожидая, как выкрутится преподаватель. Зарин удивленным не выглядел. Словно каждый день он получал такие вопросы или каким-то образом предугадывал, что именно мы захотим узнать. Мне тоже стало интересно. Однако, чтобы не выглядеть идиоткой с раскрытым ртом, не было такого на прошлом занятии, точно говорю. Я откинулась на спинку стула. И в тот момент, когда куратор широко улыбнулся, чтобы сообщить всему свету о своем семейном положении, сзади кто-то резко потянул меня за волосы. Сильно так. «Ай!» — вскрикнула я от неожиданности и вздрогнула. Руки немедленно дернулись, как крылья у птицы. Неловким движением я задела ничего не подозревающую Изабеллу, которая вместе со всеми ждала, когда раскроется тайна человека. После чего я инстинктивно попыталась ослабить причину боли. Развернулась, зацепив на заднем ряду чьи-то учебники и тетради, которые тут же с грохотом полетели на пол. Фух! Волосы получили свободу. «Авелина Фрай!» Гневный окрик куратора заставил меня ускориться. Не стала поднимать упавшие чужие вещи. В конце концов, нечего было меня отвлекать гнусным образом. Повернулась и тут же сложила руки на парте. Потом, как ужаленная, подскочила. «Да, магистр!» Я стояла и смотрела на мужчину, пытаясь прикинуться невидимкой. Улыбаться Зарину не стала. Вдруг примет за издевательство. «Или чего еще подумает, будто я ему глазки строю?» Никогда не мечтала завести роман с преподавателем. «Чем вы занимаетесь на уроках?» Резко оборвал мои мысли куратор. «Мешаете учиться другим?» От выражения лица Зарина и ходящих жуваков стало неуютно. «Извините, магистр, нечаянно зацепилась» произнесла первое, что пришло на ум. Сознаться в такой момент в грехах показалось мне меньшим злом. Больше такое не повторится. Было как-то низко выдавать придурков с заднего ряда. Всегда предпочитала разбираться с такими сама и не жаловаться. Мур вряд ли понесет наказание. Он личность неприкосновенная. Интересно только, каким ветром его занесло в эту академию. А я, несмотря на свои аристократические корни, вполне могу получить незаслуженное наказание. Блондинка стойкая попалась, удивленно прошептали с заднего ряда. И лучше бы я этого не слышала, потому что очень захотелось обернуться и треснуть чем-нибудь. Учебником Изабеллы. Свой как-то жалко портить. Я даже кулаки сжала, боясь себя выдать хоть чем-нибудь. «Сядьте, Фрай. Надеюсь, в следующий раз вовремя вспомните, где находитесь. Иначе вместе с Муром немедленно покинете занятие. Меня не нужно было уговаривать дважды. Я девушка понятливая. За дверью оказаться не хотелось. Здесь мне нравилось больше». Со мной раздался удивленный голос с заднего ряда. По-моему, звучал он как-то слишком фальшиво. Разве я говорю невнятно? В голосе Зарина отчетливо была слышна угроза. Или у вас плохо со слухом? Кажется, магистр начал серьезно злиться. Я даже немного пожалела придурка, решившего поиграть в невиновного. Но свою жалость тут же задавила на корню. Причина недовольства куратора должна ответить за свои поступки. Мур родился с золотой ложечкой во рту, в отличие от меня. И из Академии магии никто племянника императора не выгонит. Тут самоубийц нет, Так что больше думай о себе, Эвелина. Хочу вам сообщить. В голосе Зарина звучал металл. Кажется, мы его точно разозлили. Команды для испытаний формирую я сам. И будьте уверены, пожелания не учитываются. Я покосилась на застывшую рядом Изабеллу. Девушка почти не дышала. Выражение ее лица можно было сравнить с восторженным и в то же время испуганным. Кажется, она боялась этого леса, как никто другой. Или же страшилось попадание в команду вместе со мной, что тоже вполне возможно. Мне, по сути, было без разницы, с кем окажусь, лишь бы человек адекватный и без причуд. Как и полагается куратору, магистр сумел нагнать на нас страх. И оставшаяся часть занятий прошла под девизом: молчи, целее будешь. Смельчаков нарушать негласное правило заткнуться и не отсвечивать не нашлось. Последняя парта притихла. По всей вероятности, осознавая, за кем нынче сила. Едва закончилось занятие, я аккуратно сложила учебные принадлежности в сумку и двинулась к выходу. Вопреки предположению, что прилипал из заднего ряда кинуться к дверям первыми, все случилось иначе. Двое парней топали вместе со своим заводилой, а опередить их я не смогла. Зато пухляшка Гарит успела выйти из-за парты, и тем самым едва не врезалась в одного из группы поддержки Мура. Кажется, этого близнеца звали Дик Руперт. Собачья кличка, честное слово. «Эй, мелкая, не мельтеши под ногами!» Выдал придурок, которому Изабелла не доставала и до плеча. «Что? Я мелкая? Может, тебе и мой цвет волос не нравится?» Взвелась Гаррет, словно только что ей было нанесено смертельное оскорбление. Я остановилась, так как из-за затора выйти не было возможности. Кривая усмешка, которой Мур наградил мою невысокую соседку, была полна нескрываемого ехидства. На меня же этот столичный прыщ смотрел с таким превосходством, что чисто из вредности захотелось пнуть его и закатать в ковер, который лежал под ногами магистра Зарина словно он, императорский племянник, знал, что от меня отказались родители. И даже все мои проблемы ему тоже известны. Я бы могла расстроиться и отвернуться, смахивая жалкую слезу. Или одарить в ответ ненавидящим взглядом. Но мне было наплевать. Честно. Бедный аристократ. Это зачастую посмешище для равных и ухмылка со стороны таких, как Кухар, но я давно изжила в себе привычку плакать. Если платье, решившее меня унизить, девочки гораздо богаче и наряднее. Дети жестоки, и постепенно у меня нарос панцирь от подобных обид. Я искренне верила, что когда-нибудь у меня все будет хорошо. И даже ухитрилась избежать ненавистного брака. Усмехнувшись в ответ. Я вскинула голову и ответила прямым взглядом Муру. Зеленые глаза парня удивленно моргнули, словно он не ожидал от меня ничего похожего. Или не привык встречать отпор подобного толка. «Какой цвет?» Опешил парень, которому Гаррит преградила дорогу. Топтаться на ступенях между наклонными рядами было не очень удобно, Но эти двое как-то помещались, перекрыв другим студентам выход. «Мой серый!» — выпалила Изабелла, не забыв упереть кулачки в пухлые бока. «Мышиной!» — поправил Дик, сложив длинные руки на своей груди. «Ты посмел!» — гневно взвизгнула Гарит, но магистр Зарин прервал эту шумную перепалку. Студенты. Слова куратор выговаривал тщательно, чуть приглушенно, от чего даже мне, не участвовавшей в этой ссоре, стало не по себе. Захотелось втянуть голову в плечи и прикинуться невидимкой. Тем более, что сама Изабелла была и меня на целую голову ниже. Это клоп, который при первой возможности прячется за вашу спину. Мы слаженно молчали, мечтая скорее оказаться в коридоре. Первое занятие у куратора и так подставится. — Вы уже забыли, о чем я предупреждал? — поинтересовался Зарин. Я перестала дышать, спешно пытаясь вспомнить, к чему именно относится это напоминание. То ли к формированию команд... Только теми к теме занятий. Кстати, было еще предупреждение насчет первого оборота. Я еще не понимала, в кого могу превратиться, поэтому эту часть наставлений конспектировала особенно тщательно. Неужели сейчас нам предрекут стать сворой гавкающих собачек или обезьян? Нет, чур я не с ними. «Ступайте!» Сквозь зубы выдохнул магистр и нервным взмахом руки ткнул пальцем в сторону двери. «Вся на выход!» «Никогда не думала, что в первый учебный день услышу такое!» Не успокаивало и то, что эти слова предназначались с ним не одной. Не хотелось получать нагоняй даже за компанию с кучкой оболтусов и девушкой болезненно помешанной на собственной внешности. Вопреки моим опасениям, кабинет все покинули молча. Дик картинным жестом пропустил вперед Изабеллу, при этом подняв руку, словно стрелочник, красный флажок перед пыхтящим паровозом. Следом отправился Мур, чье лицо выражало вселенскую скуку, Будто не он еще недавно пытался развлекаться за мой счет. Второй из близнецов, Грег, одарил меня ухмылкой, на которую я совершенно не купилась. Взглядом указала, чтобы парень следовал за своим предводителем. Только когда все направились к двери, пошла за ними. Если бы я знала... Если только знала, как нелегка жизнь студента с факультета анимагии, то все равно решилась поступать сюда и точно усилила бы подготовительные тренировки. Бегать всей группой было совершенно невесело. Изабелла была первой с конца, и это только злило магистра Брасса. Подтянутый оборотень никак не мог понять, почему на своих двоих Гарит плетется позади всех. Ноги две и не сломаны. Даже руки есть, и они в порядке. А она не успевает. Большинство парней красовалось перед девушками подтянутыми и накачанными фигурами. Лишь кое-кто скромно бежал и не выделялся. Мне же приходилось делать вид, что совсем не колет в боку и ноги не отваливаются на ходу. Но хуже всего оказалось смотреть на Мура, который словно нарочно имел приличное для представителя противоположного пола телосложение. Он действительно был хорош. А едва заметив мой внимательный взгляд, понимающе усмехнулся. Я немедленно сделала вид, что гляжу сквозь него. «Надо же, какое самомнение у парня!» Ему бы побегать вместе с гончами моего отца. Посмотрела бы я, кто кого обогнать способен. «Фрай, ты обязана мне помочь!» Простонала Изабелла, едва прозвенел звонок, и магистр Брас проявил милосердие. Он не приказал добить павших, вовсе нет. Всего лишь отпустил нас. «Обязана?» я вопросительно посмотрела на лежащую на газонной травке девушку. Попыталась вспомнить, почему должна таскать соседку по парте. «Ничего не вышло». «Где это написано?» «Нет в тебе милосердия, Эвелина!» простонала пышечка, пытаясь самостоятельно подняться. Парни прошли мимо нас слишком гордые и надменные. Взгляды, какими они посмотрели на Гаррет, могли расплющить любого. К слову сказать, не все девушки так откровенно страдали. Кое-кто аристократично ахал, но при этом не закатывал глаза. Таким смельчаки помогали добраться до раздевалки. Я же как представила, что какой-нибудь благоухающий студент предложит помощь мне, пробежавший много кругов по спортивному полю, «Нет уж, лучше своими ногами и в душевую». Посмотрела на пышечку и решила ей помочь. Не на себе тащить, конечно же. Чисто по-человечески перевести болезную в вертикальное положение. Не люблю, когда смеются над слабым. Более удачливые студентки смотрели на пышечку с явным превосходством. «Изабелла, держись!» Я протянула руку, едва сама не кувырнулась в попытке не свалиться на травку рядом с девушкой. «Можно проще. Иза Из или Белла?» В порыве благодарности произнесла раскрасневшаяся Гарет. «Я еще не успела обзавестись друзьями, поэтому общение с боевой соседкой обрадовало меня. Характер у Пышки сложный, но ну а кто у нас идеальный?» Оказавшись на ногах, девушка отряхнулась. Затем с самым гордым видом осмотрела спортивную площадку, на которой кроме нас двоих уже никого не было. «Очень приятно», — отозвалась я, в то же время не желая любоваться местностью. Хотелось поскорее уйти отсюда, пока магистр Брас не вернулся. Не дожидаясь Изабеллы, я направилась в раздевалку. Стоять можно сколько угодно, но мне уже хотелось поскорее добраться до собственной комнаты и уединиться. Я мечтала в спокойной обстановке оценить прошедший день. Принять душ и поразмышлять на досуге о превращении. Как-то напрягли сегодняшние угрозы куратора. «Может, есть способ повлиять на выбор?» «Фрай Эвелина!» На пустом стадионе голос Иза звучал особенно громко. «Подожди меня!» Я остановилась и натянула вежливую улыбку. Со стадиона мы ушли вдвоем. Спутница бесконечно болтала. Мне же осталась роль молчаливой собеседницы. Лишь изредка удавалось вставить односложные словечки. На самом деле, я хоть и прислушивалась к соседке по парте, но была занята другим. Пока еще осень была благосклонна к студентам. Но скоро наступит холода, а ветер станет ледяным и пронизывающим насквозь. Зимняя одежда осталась дома. И пришлют ли ее? Непонятно. Академическая форма вполне приемлема, но, согласитесь, свои вещи куда милее казенных. Тем более, что бедной оборванкой я все-таки никогда не была. Мы только успели сойти со ступенек стадиона, как у Изабеллы подвернулась нога, и девушка со стоном рухнула на землю. О, Так и знала, что добром этот день не закончится. Нужно было раньше думать, когда подавала руку валяющейся на траве Гарит. А теперь оставалось только продолжить начатое. Я снова помогла подняться девушке, но на этот раз решила отвести ее к целителям. Надеюсь, какой-нибудь чудодейственный эликсир ей дадут для поднятия сил. Или хотя бы оставят Изу у себя до завтра. Потому что я знаю верную примету — которая всегда сбывается. Если в течение дня ты дважды пострадал, то не спеши радоваться. Третья неприятность — не за горами. Как в воду смотрела. Жаль, что до целителей мы так и не добрались. «Ты как?» — поинтересовалась я у сокурсницы. Девушка попыталась встать на ногу и сморщилась. Это не могло не вызывать у меня сочувствия. Не хотелось бы в первый учебный день так упасть. «Похоже, ногу растянуло», — грустно прокомментировала ситуацию Пышка. «Сейчас мне жаль ее стало. На какое-то время я забыла про собственные проблемы. Подставила руку и предложила. «Держись. Пошли к целителям. Они же маги, а значит, должны помочь». Услуги одаренных магией лекарей всегда стоили дорого. Не у каждой семьи был на содержании свой целитель. Чаще аристократы обращались за помощью кому-то со стороны. Изабелла оказалась девушкой хваткой, хоть и скандальной. Она тут же крепко уцепилась за предложенную руку. И мы пошли. Я чуть согнувшись на бок, из-за разницы в росте, и из-за, прыгающая на одной ноге. Проходящие мимо студенты на нас смотрели с сочувствием. Хотелось надеяться, что большая часть этого внимания предназначалась мне. Однако никто не торопился предлагать свою помощь. Подозреваю, подобных мыслей в голове у ребят попросту не было. Магистр Зарин выплыл из корпуса целителей настолько неожиданно, что мы едва не решили, что ошиблись дорогой. Но нарисованный на стене знакомый всем красный крест на белом фоне указывал верное направление. Мы с Изой переглянулись и двинулись туда, скособочившись и подпрыгивая. «Фрай и Гаррет, а что еще случилось у вас?» Слишком громко поинтересовался куратор. Нас он рассматривал с ехидной улыбкой, словно другого от первокурсниц и не ожидал. «Я нечаянно подвернула ногу», — подала голос Иза и густо покраснела. «Точно нечаянно». «Отлично», — чему-то обрадовался куратор, проходя мимо. «Начало вашей команды положено». «Что?» «Отправиться в первозданный лес вместе с Гаррет?» «Не это ли третья опасность, на которую намекали предыдущие неприятности?» «Магистр, вы не поможете доставить к целителям Изабеллу?» Жалобно попросила я, когда поняла, что мужчина не собирается дальше с нами общаться. Он собрался пройти мимо. И, на мой взгляд, это было неправильно. «Нет, Авелина...» «Подготовка она не только на стадионе или за партой. Действуйте, проявите себя», — совершенно серьезно произнес Зарин. «Я думала, что это он шутит так специфично, но нет, ничего подобного. Куратор отправился по делам и даже не обернулся. Нам же с Изой не оставалось ничего другого, как самим идти к целителю». «Надо же!» – выдохнула я, едва мы оказались в приемной. А как было реагировать, когда по обеим стенам коридора стояли лавки, на которых сидели студенты с вытянутыми ногами, вывернутыми руками, а у кого-то наличествовали синяки на лице? Ощущение, что парней и девушек нарочно толкали и пинали, возникло само собой. При виде нас они как-то слишком радостно заулыбались. Словно вот только Беллы им и не хватало до полного комплекта. Судя по тому, что свободным оставалось всего одно место на лавке, так оно и было. Дежурившая в стороне сестра Милосердия в белом халате и широком чепце с ушками поднялась нам навстречу. Улыбка девушки показалась мне вымученной. Похоже, поток студентов ее уже утомил. «Что у вас?» Поинтересовалась целительница, рассматривая ноги Изабеллы. «Упала со ступеней после физкультуры», — честно призналась Гаррет. «Поможете?» «Разумеется», — совершенно серьезно отозвалась дежурная и ткнула пальцем в сторону лавки. «Присаживайтесь, сейчас придет доктор и всех примет» я помогла Изи сесть. Поинтересовалась, не нужно ли еще чего, и поспешила уйти из этого царства мазей и микстур. Направляясь в свое общежитие, размышляла про заполонивших приемную пострадавших студентов. Судя по отличительным нагрудным знакам на форме, все они были с разных факультетов. Так что же творится на других занятиях, если уже сейчас количество травм не единично, Едва оказалась в своей комнате, мысли про Беллу пропали сами собой. Выделенное мне помещение было небольшим. Всего одна маленькая комната и душ, совмещенный с туалетом. Но я и эту тесноту посчитала благом, ведь, как слышала по рассказам при поступлении, некоторые студенты жили несколько человек в одном помещении. Жутко неудобно, особенно для девушек. К счастью, меня это не коснулось. Быстро скинув запылившуюся одежду, я направилась в душ, где облегченно расслабилась. Теплые струи воды приятно касались тела, обтекая его мягкой волной. Наконец-то можно сделать хоть что-то, не оглядываясь на других. До ужина оставалось еще довольно много времени. Мысленно распределила, чем займусь прямо сейчас, а что лучше оставить на потом. Прикинула, стоит ли писать матери письмо с просьбой выслать теплые вещи. Пришла к выводу, что все-таки именно сейчас делать этого не стоит. Родители в гневе, и их слова о том, что не хотят меня знать, все еще больно отзывались в сердце. Они не учились магии в академии, поэтому нам было сложно понять друг друга в этом плане. Отец-носитель волшебной силы, но из-за полного равнодушия к особым способностям ничего не развил. Мой интерес подогревал рассказ деда о наших предках, умевших принимать личину зверя. В семейной библиотеке на отдельной полке хранились книги о магии. Мама любила продемонстрировать их гостям. Горд задрав нос, она при случае повторяла. «Этот обращался тигром и спас самого герцога на охоте. А этот предок по линии мужа нашел в лесу заблудившегося». «Ах, как это необычно!» — восклицали гости, которым нарочно не рассказывали, что у лесного спасителя вторая ипостась – это хорек. Пронырливый был родственник, как ни крути. И так каждый раз. Если кто-то новый появлялся у нас, то его непременно тащили в библиотеку и рассказывали о подвигах предков. В любой семье каждый выбирает удобные поводы для разговора и делает показным предметом гордости. Воспоминания о родных, которые так легко от меня отказались, вызвали неприятный привкус и тянущую боль в груди. Я постаралась отвлечься и взялась за шампунь. Намылила голову, затем снова встала под льющуюся из лейки воду. А когда промыла глаза, поняла, что в душевой заметно потемнело. Близился вечер. Повернула голову, чтобы посмотреть на узкую полоску неба, что виднелось через небольшое окно. И замерла, неверяще глядя на огромного черного кота с лоснящимися боками. Он смотрел на меня прямо из-за стекла. В том, что это не просто животное переросток, а самый настоящий оборотень, я не сомневалась». Первым порывом было закричать и прикрыться полотенцем. Я поступила иначе: схватила кусок мыла и бросила его в наглую морду, которая все еще разглядывала меня без стеснения. Не знаю, какие мысли при этом родились в голове у зверя, но он сбежал. Мне ж достался звон разбитого стекла, осыпавшегося как в душевую, так и наружу с высоты второго этажа. Проблемы множились, как грибы после дождя. Везжать прямо сейчас не было смысла, но неизвестный оборотень заработал от меня штрафной бал, который я условно занесла в записную книжку. Голосить не стала, догадываясь, что дело не во мне. Оборотень проходил мимо и зацепился взглядом. Позориться не было желания, а стать посмешищем в среде студентов очень легко. Уж если кумушки нашего небольшого городка знали, кто от кого ночью из окон выпрыгивает и сколько раз, нетрудно догадаться, какую славу мне может принести визит кота и его обнародование. Поэтому я глубоко вдохнула, призывая спокойствие на собственную голову, и нервный тик... Черному коту. Потом обмоталась полотенцем, тут же почувствовав себя увереннее. Обязательно повешу плотные шторы, иначе всякие морды так и будут заглядывать. Вычистить одежду простым бытовым заклинанием — привычное дело. Уж это я умела с самого детства. Обстирывали нас слуги, а я баловалась ради развлечения. Иногда полезный навык пригождался, особенно если испачкаешься, играя с другими детьми на улице. И только в последнее время все чаще радовалась приобретенному умению. Спустя несколько минут я, чистая и совершенно одетая, стояла в душевой и грустно смотрела на окно в природу. Убрать осколки удалось с помощью все того же заклинания чистоты. А вот восстановить стекло уже не вышло. Даже положительный момент, свежий воздух во время какого-нибудь мытья, меня совершенно не устраивал. Понимая, что самостоятельно мне не решить эту проблему, я отправилась к коменданту. Мои объяснения, что в душевую подглядывали, не помогли. Старый орк даже не посочувствовал. А еще недовольно высказал, что я разбрасываюсь бюджетным мылом, а это прямая растрата. Пришлось заплатить и за порчу казенного имущества. Легкий стук в дверь застиг меня врасплох. Разложив на кровати скромные наряды, я пыталась понять, в чем лучше завтра отправиться на занятия. Надеть ли свое и сверху мантию, или же форменную юбку или брюки, какие носили местные студенты. Стук повторился, и я, отбросив вещи в сторону, пошла открывать. Ожидала коменданта со стеклом, но оказалось, что это не он. За дверью я обнаружила посвежевшую Изабеллу, крепко стоящую на обеих ногах. «Можно!» Поинтересовалась она, заглядывая в комнату. Пыталась понять, одна я или нет. И если нельзя пройти, то кто в этом повинен? «Проходи!» Я отошла в сторону, пропуская девушку. Промелькнула мысль, что зря так делаю. Гаррет ходячий несчастный случай, но выгонять или держать в коридоре девушку было неудобно. Да и не поможет это уберечься. Уж если накроет неприятностями, так зацепит в любом месте. Вдвоем всегда проще выбираться, ведь так? Ты ничего так устроилась! Сделала комплимент Изабелла. Только сейчас я заметила, что у однокурсницы в руках какая-то коробка. Плесени нет. Отдельная душевая, светло. «А у тебя не так?» Я приподняла бровь и сложила руки на груди в ожидании. «Так», — не стала отрицать Пышечка, и неожиданно протянула мне ту самую небольшую коробку. «Может, чай попьем? С пирожными?» «Вы когда-нибудь отказывались от сладостей?» «Дома я могла себе такое позволить. А здесь нет. Студенты — народ непривередливый. Вместе с Беллой мы неплохо уместились за письменным столом. Чайник имелся, чашки тоже. Достались от прежних жильцов. Так что чувствовали себя довольно комфортно. «Как нога?» — поинтересовалась я. «Чем не тема для разговора? Надо же что-то обсуждать». «Нормально. Вылечились за несколько минут. Представляешь?» «Отлично». Я кивнула и потянулась за воздушной корзиночкой. Пышечка оказалась очень догадливой и спецом по выбору сладостей. Как-то даже вечер стал уютнее. Заданий дали много, но чаепитие с Изабеллой все отодвинуло на второй план. У меня есть настоечка, мне дома дали. Велели принимать, когда заболею, то есть в особых случаях. «А сейчас как раз такой. Ты как считаешь? Может, за знакомство?» Неожиданно предложила девушка. «В другой раз отказалась я. Не то чтобы я была противницей. Просто задали много. А в последние дни я очень плохо спала. Переживала. Боюсь сну. А завтра магистр Зарин. Сама понимаешь, вдруг что-то там унюхает». «Этот кабан может», — согласилась Иза. А видя мое удивление, добавила. «Ты была не в курсе? Правда?» «Я жила на другом конце империи. Даже не знала о нем», — честно ответила я. «А чего скрывать, если так оно и было?» «Значит, кабан...» «Хм, а действительно похоже». «А ты, случайно, не встречала большого черного кота?» Я видела его сегодня под своими окнами. На газоне. Нет. Иза даже не задумалась. А что он делал? Метил территорию? Ох, про этот момент я и не продумала. Но отвечать и не потребовалось. Очередной стук в дверь удачно прервал наш разговор. Оказалось, это пришел комендант. Выглядел орк деловито но почему-то пришел совсем без стекла. Изабелла заинтересованно смотрела на нежданного гостя и сама уходить не собиралась. «Показывай, где набедокурила!» Ворчливо поинтересовался орк, даже не скрывая собственного недовольства на зеленом лице. Исключительно вредный характер. И деньги взял, и мозг промывает. Мой ответ, по сути, орку был не нужен. Он сразу направился в душевую. Удивительное дело, но с помощью магии проблема была решена в самые кратчайшие сроки. И стоило так возмущаться, если бы не его бормотание про кота, на которого я якобы пыталась все свалить. Едва дверь за комендантом закрылась, как девушка набросилась на меня с расспросами. «Так вот какой кот ходил под окнами!» Пироженки встали мне поперек горла. Но Изу было не остановить. Она с интересом смотрела на меня, ожидая подробного рассказа. Только идти на поводу новой подруги я не собиралась. Сделала лицо непроницаемым и как можно спокойнее произнесла. Он напугал меня, а потом спрыгнул куда-то вниз. Пристальный взгляд Беллы не заставил меня что-либо добавить. Судя по глазам девушки, она мне не особо поверила. Только других объяснений у меня для нее не нашлось. Перед самым уходом, когда я уже сцеживала зевки в ладошку, но еще не настал момент указать гостям на дверь, Иза поинтересовалась. «Скажи, Эви, а тебе действительно все равно, какого цвета мои волосы? Мышиные или как у серого коня?» «Абсолютно!» — честно ответила я, даже не моргнув и глазом. «Хоть лысая!» Мой ответ впечатлил девушку. Пораженная представленной картиной, она покинула комнату молча. В эту ночь я спала с плотно прикрытыми окнами а для безопасности в душевой намылила подоконник. Правда, утром пришлось убираться, но тут магия снова пришла на помощь. Главное, никакая любопытная кошатина переросток не появилась.